Среда. Утром мы снова проверили наше поле, и выяснилось, что пшеница созрела. И собирать её оказалось даже веселее, чем клубнику или вишню в настоящем мире. Мы тут же сажали семена, набивали карманы, а волк прыгал вокруг и радовался жизни, будто щенок. А потом я вспомнил, что у нас остались кости, и их вполне можно пустить на костяную муку. А Вика сказала, где можно найти еще высокой травы, в которой прячутся новые семена, и засеять еще один участок. А Ника мы отправили рыбачить. Как много можно сделать, если действовать не в одиночку, а дружной командой? В общем, мы увеличили наши посевы почти вдвое, и Вика пошла делать хлеб на верстаке. Я же решил нарубить дерево про запас, Чтобы не возиться с этим в центре острова, где много мобов и мало времени, чтобы от них отбиться. Волк сидел рядом со мной и охранял. Когда вернулся Ник, выяснилось, что море в этот раз подкинуло ему немало сюрпризов. Помимо рыбы, он приволок седло, кусок кожи и колбу с водой. А ещё рассказал о встрече с дельфином, может быть, даже тем же самым. И куда это можно применить? Спросила Вика, повертев колбу в руках. В Майнкрафте можно делать зелья. Я видел что-то такое в одном из видосов по игре, только вот мало что помнил. Исцеляющее, огню упорная, ещё какие-то. Их вообще много. Только нужны и другие ингредиенты и рецепты. Ничего, разберёмся, сказал Ник и спрятал бутылочку. Кожи УВ у нас было всего 3 куска. Слишком мало для того, чтобы сделать даже вторые ботинки или шлем. А убить ещё одну корову и снова почувствовать себя живодёром вроде Васьки из второго подъезда? Нет уж, лучше подождать и добыть нужный материал другим способом. Или понадеяться на удачу. Ведь подарила она мне готовые ботинки. Может, ещё что подкинет. Так что я отодвинул эту мысль и отправился делать новые инструменты. Про запас Вдруг сломается меч или топор, и всё это в самый ответственный момент, как всегда бывает по закону подлости. К вечеру у нас были запасы еды в виде хлеба и рыбы дня на три, и это если совсем не экономить. Новые инструменты для всех, много дерева и немного булыжника для ремонтных и строительных работ, два меча и лук, сытый и верный пёс по кличке Волк, незаменимый при встрече со скелетами. Отличный план, как добраться до цели. В общем, мы оказались готовы к тому, чтобы выдвигаться за приключениями. Я был уверен, что мы дойдём до деревни и узнаем там что-нибудь про Иногаду, а ещё добудем то, чего не хватает для победы. Ох, давно я не ложился спать в таком нетерпении. Словно перед Новым годом, когда ждёшь подарков и всяких вкусностей. Ура! Вперёд. Конец книги. Озвучил Александр Слуцкий, 2022 год.